Париж. С 1895 по 1899 год. Первые четыре года после свадьбы с Пьером были насыщенными. Мы не сидели в шумных кафе и не ходили на вечера, какими прославился Париж в последние годы уходящего века. Однако мы были среди первых, кто покупал билеты в кинематограф, придуманный братьями Люмьер, и абонементы в театр Эвр, куда нас манили драмы Ипсена и Гауптмана. Если попытаться выразить суть нашей с Пьером жизни, той, что протекала вне стен лаборатории, то я рассказала бы о том, как заботливо мы выращивали в саду цветы и о наших велосипедных прогулках. Для меня, как и для многих женщин той эпохи, велосипед означал внезапную эмансипацию, открывал возможность стать независимой и быстрой. Мы с Пьером надевали теннисные туфли на гибкой подошве, он свою холщовую куртку — а я — соломенную шляпу с широкими полями и просторную блузку. Мы с лёгким сердцем уезжали за город, а если хотели чего-то более заманчивого, то садились с велосипедами на поезд и ехали подальше. Летом после нашей свадьбы мы отправились исследовать вулканические горы и известняки Аверни, которые так любили Пьер и его брат. Мы не стали окунаться в термальные источники, как было тогда заведено среди путешественников, но сняли домик у крестьянской семьи в маленькой деревне. Он был словно отрезан от остального мира, и мы сразу влюбились в это место. Однажды вечером мы долго ехали на велосипедах и вдруг поняли, что даже не знаем, где находимся и сколько времени уже в пути. Солнце клонилось к горизонту, мы забеспокоились и решили искать ночлег. Поехали прямиком через поля, чтобы выгадать несколько километров, и окутанные голубым светом луны оказались на пастбище. Коровы с любопытством нас оглядели. Когда мы, наконец, поняли, куда заехали, занимался рассвет, самый красочный и дивный, какой нам доводилось видеть. Положив велосипеды на траву, мы обнялись и зачарованно наблюдали зарю, словно время стало разрежённым и утратило всякую плотность. Мы перенесли лабораторию в здание с широким двором неподалёку от пантеона. Здесь было гораздо просторнее, чем в прежнем доме, но очень холодно и необустроенно. В крыше зияла прореха, сквозь щели в окнах рвался ледяной ветер. Но мы с Пьером не жаловались, ведь всё, что нам нужно — проснуться рано утром и поскорее отправиться в этот чарующий мир продолжать исследования. Проведя опыты, мы поняли, что урановая смолка, видимо, содержала ещё два неизвестных элемента — И мы часами плавили килограммы этого минерала в большом котле, совсем не чувствуя холода. Мы так погрузились в работу, что нередко забывали об обеде. И когда желудок начинал бунтовать, призывая нас к порядку, наспех устраивали перекус, кое-как утоляли голод хлебом с сыром. Иногда мы выходили ненадолго во двор, прогуляться и обсудить проделанную работу. А если холод совсем нас одолевал, то грелись у чугунной печки, обхватив ладонями чашки с чаем. Нам было спокойно. Наши мысли текли в одном направлении. Мы жили мечтой. Даже после ужина мы с Пьером часто возвращались в лабораторию. Вокруг нас сложился круг друзей, связанных общими интересами. Андре Дебьерн, вместе с которым работал Пьер, Жорж Саньяк — исследователь рентгеновских лучей, его бывший ученик Поль Ланжевен, профессор в коллежде Франс, и Жан Перен, преподававший химию в Сорбонне. Мы часто ужинали вместе, оживлённо беседовали за столом, делились мыслями, спорили о новых теориях. Эти встречи вдохновляли. То был один из самых насыщенных периодов в моей жизни. Именно в те месяцы мы обнаружили новый минерал, который генерировал ток такой же силы, как и урановая руда, но был дешевле, и вдобавок его было проще достать. Речь идёт о халькалите. Халькалит — от греческого «халькос» — медь и «литос» — камень. Урановый шпат — медная руда, содержащая уран. Мы выделили из него уран и торий, и результаты опытов оказались такими же, как в случае с урановой смолкой. В халькалите — тоже, по всей видимости, содержался ещё какой-то неизвестный элемент, поскольку радиоактивность у этого минерала была выше, чем у извлечённых из него элементов. Беккерель показал, что уран испускает излучение, способное оставить отпечаток на фотопластинке. Однако он никогда не проводил точных измерений, выделяемые ураном энергии, рассуждала я, вспоминая, как меня поразила статья Беккереля, в которой тот рассказывал, как совершенно случайно оставил соль урана рядом с фотопластинкой. На ней появился отпечаток даже при отсутствии яркого освещения. «Давай проведём спектральный анализ твоих образцов», — предложил мне муж. Этот тип анализа был основан на способности веществ поглощать свет и давал при этом отличные друг от друга результаты, что-то вроде отпечатков пальцев. Однако мои образцы не проявили ярко выраженных спектральных свойств. Оставшаяся после них линия была совсем бледной, и это могло означать лишь одно — образцы элементов, которые мы выделили из минерала, недостаточно очищены от примесей. Так что я вернулась на несколько шагов назад и стала проводить все опыты заново. Я знала, что нахожусь на верном пути. Дни, проведённые в лаборатории, перемежались с велосипедными прогулками по дорогам Иль-де-Франца. Мы с Пьером складывали в корзинки на багажниках всё необходимое, чтобы устроить завтрак на траве. Доехав до какого-нибудь очаровательного места, тихого и уединённого, мы расстилали на поляне скатерть и доставали козий сыр и свежайший парижский хлеб. Особенно мы любили озеро неподалёку от торси. Мы спускались к лазурной воде в тени деревьев. «Это идиллия», — говорил Пьер всякий раз, прежде чем нырнуть в воду. Я окуналась вслед за ним. Мы плавали под балдахинами ив, и ветви гладили наши спины. Иногда мы ложились, раскинув руки на воду, и качались на озёрной глади, позволяя течению или ветру отнести нас к любому берегу. Устав, мы растягивались на солнце и долго лежали рядом, глядя друг другу в глаза. Я всматривалась в лицо Пьера. Тёмные брови, ещё мокрые после купания, сияющие глаза, в которых отражалось небо. Случалось, что мы останавливались в маленьком пансионе и ели там горячий бульон, притворяясь самой обычной парой, каких в мире не счесть. Ночью мы долго лежали, вслушиваясь в деревенские шорохи, а потом занимались любовью и, наконец, засыпали, крепко обнявшись. Эта тишь, эти ароматы, долгие прогулки восстанавливали силы. Достаточно было провести всего несколько дней вдали от лаборатории, чтобы заскучать и поспешить вернуться к привычной жизни. Я уверена, что первая моя беременность наступила как раз во время одного из таких путешествий за город. В то время Поль Ланжевен и его жена Жанна часто приглашали нас к себе на ужин. Поль обладал блестящим умом, но также постоянно нуждался в одобрении, поэтому любил обсуждать с Пьером, которого считал своим наставником, все этапы проделанных исследований. Жанна была прекрасной хозяйкой, внимательной и гостеприимной. Меня всегда изумляло то, с какой изысканностью она накрывала на стол и до чего вкусно готовила. Но однажды вечером произошло кое-что странное. Сперва мы поговорили на обыденные темы — о здоровье их детей и о переменах в облике Парижа, где каждое утро вырастали новые строительные леса. А потом мы с Пьером и Полем завели речь о своих научных исследованиях. Жанна выпала из беседы, но мы осознали это лишь тогда, когда она громко откашлялась, встала и принялась убирать со стола. Поль пошёл на кухню вслед за ней, чего обычно не делал. «Что с тобой? Почему ты так себя ведёшь? Как так? Как служанка? Судомойка? Или просто как женщина, которая вам в подмётке не годится, потому что не дотягивает до вашего уровня?» — произнесла она, чеканя каждое слово — как человек, который хочет быть услышанным. Пьер накрыл ладонью мою руку и ясно дал понять, что теперь мы здесь лишние. Мы попрощались с хозяевами и направились к двери, надеясь, что не обострели своим присутствием ситуацию. На следующее утро Поль появился в лаборатории с громадным синяком и раной в нескольких миллиметрах от правого глаза. «Упал с велосипеда», — объяснил он в ответ на наши взволнованные расспросы. Поль был высоким, Густые волосы всегда аккуратно причёсаны и одет со вкусом. С этим лощёным обликом контрастировал лишь его взгляд, пронизывающий, пытливый, жгучий. Казалось, Поль всегда пристально наблюдает за тобой. Пьер подошёл к нему ближе. «Значит, нужно продезинфицировать тебе ладони?» — сказал он. Поль показал ему свои руки. Без следа, царапин и ссадин. И мы поняли, что велосипед тут ни при чём. Тогда Пьер надел пальто и шляпу, и предложил другу выйти. Стояла необычайно тёплая погода для этой осенней поры. Сад перед лабораторией был устлан ковром из опавших листьев. Я смотрела из окна. Они разговаривали, а потом Пьер положил руку на плечо друга. В этом жесте чувствовалась сердечная теплота и поддержка. «Это Жанна» — ударила его. «Железным стулом», — поделился Пьер со мной несколько часов спустя, когда мы легли спать. «Разве такое возможно?» «Но из-за чего?» — спросила я без тени удивления, словно речь шла о чём-то очевидном и само собой разумеющемся. Причин, похоже, много. Ревность, нетерпимость, недовольство тем, что Поль допоздна работает в лаборатории, распри между их матерями, вспыльчивый нрав Жанны, её заносчивость. «Между ними нет ничего общего», — сделала я вывод. Я свернулась под боком у Пьера, и крепко держала его за руку, пока не уснула. Но после полуночи проснулась с ощущением, будто не смыкала глаз. По комнате разливался тусклый лунный свет. Пьер был рядом. Глаза закрыты, лицо всего в нескольких сантиметрах от моего лица. Я стала рассматривать веснушки на его светлой коже, а потом будто растворилась, вглядываясь в линию его губ и носа. Но как вышло, что все эти черты лица оказали на меня такое сильное влияние? Как они пробудили во мне целую бурю переживаний? Именно тогда я поняла Жанну. Конечно, я не могла оправдать её поступок, но осознала. Она ударила поле совсем не по тем причинам, которые перечислил Пьер. А из-за глубочайшего отчаяния, и растерянности, нагнетаемых день за днём от того, что она разделяла свою жизнь с человеком столь чуждым и далёким, ничем с ней не связанным. Я перенеслась мыслями в постыло имения Заравских и на миг ощутила безграничную благодарность этой семье. Если бы я тогда знала, что они уберегли меня от несчастной судьбы и, чиня препятствия нашему с Казимиром браку, помогли мне встретить единственную в целом свете душу, созвучную с моей душой, то не испытывала бы тех страданий, которые, однако, послужили мне хорошим уроком. Я улыбнулась в темноте и снова сжала горячую руку человека, которого полюбила навсегда. Он подарил мне веру в себя, и рядом с ним я твёрдо знала это, я едва ли могла оступиться. Ирэн появилась на свет 12 сентября 1897 года. Я чуть было не разрешилась прямо на битуме, устилавшем пол лаборатории. Рождение Ирэн пробудило во мне что-то мощное. Вечерами, глядя на дочь в колыбели, я всякий раз думала о том, что она, в тот момент такая беспомощная, сможет всё. Наверное, эту веру разделяют все матери. Первые два месяца всё шло своим чередом, а потом... Ирэн перестала расти. В течение трёх недель я упрямо взвешивала её по два раза на дню, но это лишь усиливало мою тревогу. «Давай возьмём кормилицу», — предложил тогда Пьер. Я окаменела, услышав эти слова, и уже ждала, что меня вот-вот пронзит боль, но Пьер обнял меня как раз в то мгновение, когда это было нужнее всего, и женщина во мне сдалась перед здравомыслием учёной. Да. «Важнее всего вырастить её здоровой», — ответила я. С того дня я стала вести дневник, где записывала, как развиваются мои дочери. Сперва Ирен, а несколькими годами позже — Ева. Сначала я отмечала только вес, но потом начала кратко описывать, как они меняются день ото дня. До конца своих дней я помнила, что в феврале 1898 года Ирэн научилась хватать предметы, и боялась слишком громких звуков, а в марте стала радоваться приходу отца, подпрыгивая на своём детском креслеце. Именно тогда женщина утвердила свои позиции рядом с учёной. Я вернулась к опытам в лаборатории через несколько недель после родов. Отец Пьера и жен после смерти жены переехал к нам. Мы наняли гувернантку, и она сняла с меня часть материнских обязанностей. 25 июня 1898 года при реакции с аммиаком мой неизвестный элемент стал выделять в 330 раз больше энергии, чем уран. «У нас получилось!» — воскликнула я. Я держала в руках пробирку с малым количеством чёрного порошка, который выделял энергию поразительной силы, и, не отрываясь, смотрела на него. У этого образца те же аналитические свойства, что и у Висмута. Но Висмут совсем не обладает радиоактивностью. Перед нами новый элемент. Знакомься, Пьер. Это полоний. Полоний? Пьер смотрел на меня с удивлением и любопытством. Я назову его в честь своей родины, потому что по-прежнему мечтаю увидеть её снова свободной страной, а не провинцией Российской империи. Много лет назад на занятиях летучего университета я так и предсказала. Это воспоминание накрыло меня. Яркая и отчётливая, словно я только что пережила то мгновение. И когда муж подошёл ко мне, я разрыдалась. «Что ты предсказала, Мари?» Его руки крепко обнимали меня, а я всё плакала. Не могла остановить слёзы, потому что в них была только радость. «Что полонии откроет женщина-химик?» «Выходит, я говорила о себе самой», — ответила я Пьеру. «Хоть Пьера не мог до конца понять, что я чувствую», Он дал мне время успокоиться. На следующий день он предложил написать статью и рассказать в ней о той работе, что мы проделали. «Ты хочешь представить наши исследования Академии? Но ты же знаешь, они даже не позволят нам зачитать статью». В моём ответе сквозило разочарование, потому что мы так и не были приняты в престижную Академию наук, пусть даже и носим фамилию Кюри. Статью зачитает Габриэль Липман а мы тем временем съездим вместе с Ирэн в горы, в Авернь. «Что скажешь?» Я посмотрела на Пьера. Он вмиг улавливал суть, знал наперёд, что следует сказать и сделать, даже когда речь не шла о науке. Нам необходимо было уехать туда, где можно насытиться свежим воздухом, проветрить голову. И в тот период мы особенно нуждались в семейном тепле. Что, если назвать статью о новом радиоактивном веществе в составе урановой смолки, предложила я, и недолго думая, принялась писать. По возвращении нас встретило неожиданное известие. Ты получила премию Гегнера за, цитирую, долгие исследования электромагнитных свойств металлов и радиоактивности, сообщил мне Пьер, держа в руке письмо. Я не могла в это поверить. Однако в первое мгновение у меня в голове пронеслась мысль, почему он распечатал адресованное мне письмо. Пьер опустил глаза. «Извещение пришло не на твоё имя, а на моё. Меня поздравляют с твоим успехом и просят передать тебе поклоны наилучшие пожелания». Пьер явно смутился. Я выхватила письмо у него из рук. Всё было шито белыми нитками для академического научного мира, Я оставалась лишь женой Пьера Кюри. И всё же мне хотелось самой убедиться в этой вопиющей несправедливости. «Нелепость», — возмутилась я. «Им нет дела до моих мыслей, открытий, до моей работы и всех сил, которые я в неё вкладываю. Ведь в глазах научного мира я всего лишь твоя жена». Пьер стал успокаивать меня. «Но для меня это не так, ты же знаешь. Всего один мужчина не в силах изменить мир», — усмехнулась я. А вот женщина вполне способна на это. И, по-моему, такая женщина ты, Мари. Продолжай свои опыты. Пусть эти люди поймут, кто такая Мари Кюри на самом деле. Они даже представить не могут твоего величия. Но ты хоть понимаешь, насколько всё это унизительно? У них даже не хватает смелости вручить мне премию, которую сами же и присудили. Главное, что они её всё-таки присудили. Они вникли в твою работу и оценили её по достоинству. Пусть тебя не угнетает человеческая ограниченность, потому что, милая моя Мари, на свете нет такой премии, которая была бы достойна твоих заслуг и твоего таланта. И в один прекрасный день все это поймут. Пьер усмирил мой гнев. Так, как только он один умел это делать. Мягко, ласково, спокойно и с щепоткой листья. Следующие месяцы, вплоть до весны 1899 года, у меня была только одна цель — определить второй элемент, который менял ход моих опытов. Один лишь полоний, по моим наблюдениям, не мог давать столь мощную энергию урановой смолки и халькалиту. И, что важно, спустя несколько недель, тот осадок, который мне удавалось получить в результате опытов, терял силу. Похоже, его радиоактивные свойства иссякают со временем. «Он словно выдыхается», — рассуждала я наедине с собой. Каждый раз, зайдя в тупик, я лишь качала головой и сразу вставала из-за рабочего стола. Я мерила шагами лабораторию. Это помогало думать. Казалось, я вот-вот найду разгадку, уловлю суть. Однако она ускользала, прежде чем я успевала ухватить её. И в самый нужный миг руки Пьера ложились мне на плечи. «Взгляни же на меня, Мари», — говорил он. твои исследования опровергнут все теории, известные на сегодняшний день. Ещё немного — и ты совершишь революцию в научной мысли. Мы долго смотрели друг на друга, а потом я возвращалась к работе со вновь обретённым спокойствием и решимостью. Именно тогда мы поняли, что грядёт время великих перемен. В те месяцы, наблюдая за процессами экстрагирования, кристаллизации и растворения, Я пришла к выводу, что если полоний похож на висмут, то новый неизвестный пока элемент должен напоминать по свойствам барий, но при этом выделять гораздо больше энергии. Радиоактивное излучение этого элемента было ещё сильнее, чем у вещества из наших сперм первых опытов, проделанных много лет назад, когда он предложил мне выйти за него замуж. Я до сих пор вспоминаю те времена как самые счастливые в нашей жизни. Хотя мы почти не покидали лабораторию. Дробили и растворяли урановую руду, а потом халькалит, напрасно пытаясь оберегать себя от пыли, которая поднималась в воздух при работе с минералами. И ели кое-как и наспех. Но, несмотря на всё это, нам нигде не было так спокойно, как в той насквозь промёрзшей лаборатории. Мы думали только о работе, и жизнь походила на грёзу. А в трудные минуты достаточно было выпить вместе чаю возле печки, И всё вставало на свои места. Однако, чем больше я углублялась в исследования, тем более противоречивыми становились результаты. Как-то вечером радиация оказалась невероятно мощной. Голубой свет становился всё ярче, освещая пространство вокруг. «Энергия этого элемента в 900 раз превосходит энергию урана», воскликнула я, взглянув на показания спектрометра. Вот он, Мари, тот самый второй элемент. «Радий!» «Именно его ты искала, и он поразительно силён». Счастливая, я тихо вздохнула и коснулась рукой щеки. Лицо горело и вдобавок меня мутило, словно от морской болезни. Я стояла в поле света в сердце нашей лаборатории, в её самой сокровенной части, и каждая деталь словно бы указывала мне путь. Я потёрла ладони друг от друга. Я часто так делала, когда рассказывала о ходе своих исследований или слушала рассуждения Пьера. Кожа обгорела во время опытов по выделению радия, и язвы никак не заживали. Жжение и боль стали невыносимы, и я решила показать руки врачу. «Дерматит», — заключил он. «Я выпишу вам лекарство». Лекарство не помогло. Я мазала ладони каждый вечер, но ничего не изменилось. Муки продолжались. «Я хочу провести ещё один эксперимент», — сказал мне Пьер однажды вечером. «У меня на глазах муж нанёс себе на руку радиоактивный барий. Мы выждали примерно 10 часов, прежде чем удалить вещество с руки. Кожа покраснела, словно от солнечного ожога, а через несколько недель стала серой, будто отмерла. Тогда мы долго смотрели друг другу в глаза по своему обычаю. Вот ещё одна вещь, которую необходимо исследовать. Изменения живых тканей, которые мы наблюдали, нельзя оставлять без внимания. Глаза у Пьера горели точно так же, как в дни нашего знакомства. На следующий день мы ужинали у Поля и Жанны Ланжевенов. Жанна встретила нас радушно, словно произошедшее в тот вечер, когда Поль получил синяк, было всего лишь нашей выдумкой. Мы с Пьером переглянулись. Он покачал головой, едва сдерживая улыбку. Это был исключительный ужин. Не из-за великолепия стола и утончённости блюд, которые приготовил сам Поль, а потому что в гостях у ланжевенов собрались пятеро будущих нобелевских лауреатов. Возле нас с Пьером сидели Эрнест Резерфорд, создавший планетарную модель атома, Габриэль Липман, которому не было равных в области электрохимии, и Жан Пирен, он прославится своими исследованиями дискретной природы материи. Весь вечер мы обсуждали радиоактивность. Беседа велась в форме диспута. Каждый из учёных высказывал свою точку зрения и ждал аргументов и возражений от остальных. Наконец, все допили последний бокал вина, настало время расходиться по домам. Но я заметила, что Пьер вовсе не спешит прощаться с хозяевами. Встав из-за стола, он пошёл в сад. Я знала, что он намерен сделать. С некоторых пор он стал носить в кармане пробирку с раствором радиа, покрытую сульфатом цинка и охотно показывал её людям. Он мог достать её прямо в ресторане, на глазах у изумлённого официанта, а потом отвести его в тёмный угол и вместе наблюдать свечение радио Вот оно, будущее. В тот вечер гости последовали за Пьером в сад. Судя по всему, они знали, что им предстоит увидеть. По правде говоря, мы жили в интересное для науки время. Пьер поднял повыше пробирку и потряс её. Я ничего не сказала, однако не отрывала взгляда от его пальцев, так ненадёжно ухвативших стеклянное горлышко. Мне показалось, они дрожали. В то мгновение Пьер всё ещё был самим собой, сосредоточенным, стремящимся проникнуть в суть вещей. Его движения оставались плавными и осознанными, словно он ставил какой-то опыт. И его мягкость никуда не делась. Но что-то насторожило меня. Мой муж вдруг будто стал уязвимым и хрупким. Наши с Эрнестом Резерфордом взгляды встретились, и слова уже были не нужны. Пьер держал в руке будущее мира, однако никто не способен противостоять законам Вселенной. В тот вечер мы наблюдали пляску сияющего радиа, и впервые в жизни я видела, как уязвим Пьер. Четыре года спустя. Они хотят вручить мне Нобелевскую премию за открытие радиоактивности». Я услышала эти слова, когда накрывала на стол в садовой беседке. «День обещает быть душным», — сказала я, расставляя стаканы, никак не отзываясь на эту новость. «Если мы, правда, получим Нобелевскую премию, то я добьюсь, чтобы её присудили нам обоим. Нальёшь воды в графин?» — попросила я. «Мари, да послушай же меня!» Я замерла и подняла на него взгляд. «Послушать тебя? С какой стати? Разве на всём белом свете хоть кто-то готов выслушать меня? Я Мари. Я восхищаюсь тобой и всегда в тебя верю». «Вот именно, Пьер. Эта премия предназначена мне, а уже потом тебе. Но никто никогда этого не признает. Каждый учёный в Париже и во всей Европе знаком с моими исследованиями. Мои статьи прочли, обсудили и дали отзывы, попросили разъяснений и уточнений, а также опытных образцов, чтобы лучше разобраться в вопросе и понять суть моего открытия. И что дальше? Все пересказывают друг другу старую как мир легенду про знаменитого учёного, которому помогала его умница-жена. Так что в итоге он смог сделать важные открытия. Чем занималась я, пока ты колол урановую руду, дробил её на фракции, проводил кристаллизацию и отделял от примесей? Что делала в это время я? Мыла окна? Подметала пол? Проветривала комнату? Отвечай же, Пьер! Гнев переполнял меня, словно ему было тесно в моём теле. Муж, опешив, смотрел на меня. Я схватила тарелку и разбила об пол. «Я Мари Кюри!» И я открыла радиоактивность. Это мои изыскания. И я — это я!» — выкрикнула я, с силой ударив себя кулаком в грудь, словно приносила клятву верности перед битвой. Пьер подошёл ко мне. «Мари, прошу тебя, послушай. Я сделаю всё возможное, чтобы премию дали нам обоим. А если этого не случится, то я откажусь от награды». Мне казалось, он бредит. «Но это же Нобелевская премия! От неё не отказываются! И это моя премия! А раз уж никто меня не слушает, позволь мне хотя бы в накричаться у себя дома!» Горло ссаднило. На пороге дома показалась Сирен, личико испуганное, прижимает к себе куклу. Пьер взял дочку на руки. «Что с мамой?» — спросила она. «Всё хорошо, милая». Это папа во всём виноват. Я уронил тарелку, и мама расшумелась. Тогда почему же она плачет? Понимаешь, Ирен, твоя мама совершает революцию. Её научная работа настолько поразительна, что мир ещё не готов к этому. А я люблю маму как раз за это. И когда она отдаляется от меня, пусть даже на пару метров, моё сердце начинает биться до того сильно, что готово выскочить из груди. Я подняла взгляд и посмотрела на них. Они стояли, не шелохнувшись у двери дома, и улыбались мне. Мы с мамой получили Нобелевскую премию. И только это имеет значение. Я тоже улыбнулась и подошла к ним. Поправила Ирен волосы и обняла их обоих. Это одно из тех мгновений, когда меня выручил здравый смысл. И я поняла, что на самом деле... Люблю этого человека, как и он меня. Неистово. Первым меня выдвинул на Нобелевскую премию Шарль-Жак Бушар, знаменитый патолог член медицинской академии, причём раньше я о нём не слышала. Впоследствии я узнала, что он давал читать мои статьи своим студентам, чтобы внушить им храбрость, придать решимости не сдаваться перед препятствиями. Впрочем, по поводу моей кандидатуры с Бушаром был не согласен физик Элётер Маскар. Он недоумевал, на каких основаниях обладатель столь почётной премии должен разделить её с женщиной. Особенно если речь идёт о его жене. Маскар считал, что награду следует присудить одному только Пьеру. Однако едва ли можно было опустить моё имя в официальных документах и обойти мою кандидатуру поскольку во всех статьях о радиоактивности упоминались мои исследования и открытия. То, что произошло в стенах Французской академии наук, на премию номинировали только Пьера и Анри Беккерель, казалось невероятным. И за таким решением стояли четыре человека. Моё имя вычеркнули из списка. Но случилось это не по досадной ошибке и не в силу нелепого обычая сравнивать женские исследования с научной работой мужчин, а потому что против меня устроили настоящий заговор. Эллиотер Маскар, Габриэль Липман, Гастон Дорбу и Анри Пуанкаре написали письмо, в котором причислили Пьеру все мои заслуги, в том числе открытие Полония и Радия. И мало того, они утверждали, что схожих результатов добился Анри Бекерель, извечный соперник Пьера. Впрочем, мой муж сотрудничал с Бекерелем и не отказывался разделять с ним заслуги. Ничто не могло быть дальше от истины. Все члены Академии наук прекрасно знали, что открытие радиоактивности, а также полония и радия, принадлежит исключительно мне. Кроме того, Пьер, я и Анри Бекерель понимали, что наши отношения, какими бы тёплыми они ни были, никогда не предполагали совместной научной работы. Четверо знаменитых членов Академии добились своего, и на премию были выдвинуты только Пьер и Анри. Но эти господа не учли одного обстоятельства, неожиданного для всех и в первую очередь для меня, а именно гнева Магнуса Густава Митта-Клефлера, чьё мнение играло огромную роль в вопросе присуждения Нобелевской премии. Густов Митта-Клефлер придерживался монархических взглядов и представлял интересы элиты, то есть занимал позицию в корне отличную от моей. Однако при этом он был крайне внимателен к женщинам, сумевшим войти в научный мир. Рассказывали, что ещё давно, в 1889 году, он был одним из первых, кто поддержал назначение Софьи Ковалевской профессором первой университетской кафедры математики, потому лишь, что высоко ценил её талант. И вместе со своими сторонниками одержал победу. «Открытием радиоактивности мы обязаны госпоже Кюри, это известно всем». Написал он исполненные возмущения сразу, как узнал об исключении моей кандидатуры из Нобелевского списка. На следующем заседании Шведской академии имя «Мари Кюри» просто добавили к именам Пьера Кюри и Анри Бекереля. Вот и вся история. В определённом смысле это событие стало точкой отсчёта нашей новой жизни. Если за неимением более подходящих слов можно так назвать то, что последовало. В считанные недели мы с Пьером превратились в главных героев всех газетных передовиц. За последние десятилетия французская пресса успела подогреть общественное мнение. Сперва скандальными событиями на Панамском канале и террористическими действиями анархистов, а затем делом Дрейфуса. Эта последняя коллизия вызвала у французов гораздо более сильный интерес, чем что-либо иное. И сделала народ, в сущности, вторым судебным трибуналом. Дело еврейского капитана, несправедливо обвинённого в шпионаже, и пронзительная статья Эмиля заля «Я обвиняю», написанная в его защиту, стали главными темами всех передовиц с 1898 по 1903 год. После чего пришла весть, чтобы развлечь читателей о неизвестных супругах, которые получили Нобелевскую премию по физике. Газеты рассказывали сказку о двух страдальцах — мужа и жене долгие годы трудившихся в холодной лаборатории, и осуждали правительство страны за то, что не оценило по достоинству подлинно талантливых учёных. Всё это вписывалось в канон жанра. Вот она, старая история об одарённом учёном-муже, который совершил свои революционные открытия, вдохновлённый музой, то есть супругой, верной помощницей, способной раздуть священный огонь его блистательного ума. О моих польских корнях не было сказано почти ничего. Лишь в одной статье отмечалось, что, хотя я и родилась в Варшаве, именно благодаря учёбе во Франции открылся мой научный дар, а значит, меня следует считать француженкой. Над подобными глупостями мы с Пьером смеялись недолго. Возле нашего дома стали толпиться журналисты, и когда мы выходили, те следовали за нами до самой лаборатории. И порой даже пытались зайти внутрь во время опытов, или же часами дежурили в нашем саду. Мой муж придумал безотказный способ, который ставил журналистов в неудобное положение. Каждый раз, когда журналисты появлялись на пороге, чтобы взять у нас интервью, Пьер впускал их, предлагал сесть и давал 15 минут времени. А сам оставался стоять, постоянно поглядывая на часы. А теперь мне пора. Нужно проверить, как идёт опыт. В науке важна точность. Хватит нескольких секунд, чтобы пустить псу под хвост несколько месяцев работы оправдывался он. Потом Пьера наконец приняли в члены Академии наук, и спустя несколько месяцев нам выделили новую лабораторию, гораздо более подходящую для нашей работы. Перед входом был маленький сад с голыми вишнями и кустарниками, которые были подвязаны толстыми верёвками и напоминали костлявых существ, готовых сбежать едва представиться случай. "Мы превратим это место в чудесный уголок", сказал мне Пьер, демонстрируя свойственный ему оптимизм. "Я беременна, «Ответила я». Пьер обернулся и посмотрел на меня. И наша безмолвная связь затрепетала в воздухе. Через год случилось прекрасное. Родилась Ева.